глава пятьдесят первая. эрика гостила у мосс и Сели несколько дней поначалу до да нельзя, она еще умудрялась спать но вскоре ее стали донимать боль в горле и в руке невозможность общения крошечная гостевая комната в доме мосс где у нее начинала развиваться клоустрофобия селия старалась изо всех сил приносила эрике на подносе теплые супы и журналы и малыш джейкоб ее навещал когда возвращался домой из детского сада Пару раз он приносил с собой маленький DVD-проигрыватель, и они, сидя в кровати, смотрели мультфильмы «Миньоны» и «Отель Трансильвания». «Отель Трансильвания» в российском прокате мультфильм вышел под названием «Монстры на каникулах». Эрика снова и снова анализировала подробности дела, которое она расследовала, вспоминала, как было обнаружено тело Андре, потом встречу с ее родными, с Саймоном и Дианой, которые так были заняты своими делами, что детей воспитывали опосредованно, на расстоянии вытянутой руки. Между Линдой и Дэвидом не было ничего общего, и с Андреей связывали совершенно разные отношения. Но ни тот, ни другая понятия не имели, чем занималась их сестра вечер своего исчезновения. Им было неведомо, зачем Андрея отправилась в помоечный, сомнительный пап в южной части Лондона на встречу с Джорджем Митчеллом. и некой пока еще не установленной блондинкой. Правда, в тот роковой вечер Андрея и ее собеседников случайно увидела Айви Норрис и еще барменша Кристина, Но от них уже толку мало. Они ничего не расскажут. Есть еще три убитые девушки, все мигрантки, как и она сама. Поэтому Эрика отказывалась называть их проститутками. Есть какая-то связь между ними и Андре. или они просто оказались не в том месте, не в то время. Есть еще Марка Фрост, которого старший инспектор Спаркс определил в главные подозреваемые на основании косвенных, но правдоподобных улик, которые связали его с Андре. Детали дела в голове Эрики переплетались и скручивались в некую гигантскую кошкину люльку. Кошкина люлька — игра, в которой нитью, надетой на пальцы, образуют различные узоры. Но где-то отсутствовало одно звено. Что-то такое, что могло связать человека, который пытался убить Эрику, с остальными убийствами. Этот человек во сне навещал Эрику, но когда он хватал ее за горло, ей удавалось сорвать с его головы балаклаву и увидеть лицо. И каждый раз это было другое лицо. Джорджа Митчелла, Саймона Дуглас Брауна, Марка, Дэвида, Джайлза, Осборна, даже Линды. В своем последнем сне, сдернув балаклаву с нападавшего, Эрика увидела Андрея такой, какой ее выловили из под льда. Глаза вытрощены, зубы оскалены, в мокрых длинных темных волосах застряли листья. Шли дни. Мар все не звонил. мозг была занята на работе, ходила на судебные заседания, принимала участие в других расследованиях. И лишь вечерами ей удавалось немного поговорить с Эрикой. В полицейской базе данных на Джорджа Митчелла ничего не нашлось. Его фамилия не значилась ни в списках избирателей, ни в базах данных финансовых организаций. Правда, появилась одна маленькая зацепка. Фолликул волоса, обнаруженный на пижаме Эрики, не исключено, что он принадлежал нападавшему, но в базе данных ДНК совпадений не нашли. На четвертое утро горло у Эрики стало заживать, она начала разговаривать, Эрика понимала, что рано или поздно ей придется вернуться в свою квартиру. Она поблагодарила Силю и обняла на прощание маленького Джейкоба. Тот подарил ей свой рисунок, на котором изобразил Эрику в белом защитном балахоне. Она поднималась на борт летающей тарелки, чтобы отправиться в космос вместе с миньонами. Рисунок Джейкоба в полной мере отражал ее нынешнее состояние. Они ехали в тишине. Мосса своего места за рулем искоса поглядывала на Эрику. Табла в одежде по заимствованной усилии. «Босс, вы как?» «Нормально». «Что намерены делать?» «Не знаю». «Смотаю оградительную ленту, потом поеду на вещу свёкра». «А что с расследованием?» «Найдите Джорджа Митчелла, Мосс. Он ключ к разгадке». «Но как же вы...» «А что я?» «Меня отстранили?» «Самое разумное — дождаться слушания». на котором, Бог даст, я сумею вернуть себе удостоверение, не потеряв собственного достоинства. Впрочем, на достоинство мне плевать. Ну вот, без удостоверения. Я как без рук. Они подъехали к дому Эрики. Спасибо за все. Я очень вам благодарна, — сказала Эрика. Хотите, я зайду с вами? Не надо. Вам надо на работу. Я не брошу это дело, босс, — обещала Мосс. Знаю. Только ведь у вас семья. Делайте то, что должны. В квартире, когда Эрика поднялась туда, царил беспорядок. На всех поверхностях лежал слой магнитного порошка, который используют для снятия отпечатков пальцев. Поперек входной двери все еще была натянута оградительная лента. Эрика прошла в спальню и остановила взгляд на кровати. На пуховом одеяле сохранились очертания ее тела, и длинных ног нападавшего. Под коленями, которые он прижимал тяжестью своего тела, вмятины были глубже. Эрика дернула за край одеяла, и отпечаток разгладился. Она быстро собрала чемодан и прошла в ванную за туалетными принадлежностями. На зеркале тоже темнел слой дактилоскопического порошка. Отдушина, где прежде находилась вытяжка, была перетянута лентой. Она покинула дом и покатила чемодан к станции. День выдался холодным и ясным, она остановилась у кофейни напротив станции, решив, что попробует выпить кофе, даже если будет больно. С сахаром? Или вы и без того сладкое?» уточнила, улыбаясь, симпатичный официант с персингом на губе, принимая у нее заказ. «Мне надо подсластиться», — ответила Эрика. «Устроим!» Она наблюдала за тем, как официант готовит кофе. Подавая стакан, он подмигнул ей. Эрика улыбнулась в ответ и пошла через дорогу к станции. «Доброе утро. Надеюсь, вы не станете курить на моей платформе», обратился к Эрике, уже знакомый ей работник станции, открывая билетный автомат рядом с тем, у которого она остановилась. «Нет, я бросила», — ответила Эрика. Она выбрала билет в одну сторону до станции манчестер пикадили и сунула в автомат кредитную карту. «Вот этого молодец, милый. Похвалил ее железнодорожник, закрывая билетный автомат. Широко улыбнувшись, он зашагал в вестибюль. В маленький металлический кармашек упал билет Эрики. На платформе народу было не очень много. Она достала телефон и позвонила Эдварду. Он снял трубку после нескольких гудков. Узнав ее, мгновенно оживился, объяснив, что она едет к нему в гости, Эрика добавила. «Надеюсь, я не слишком внезапно». «Нет, ну что ты, родная». «Постель в гостевой приготовлю и все дела». Голос его полнился счастьем. «Звякни нам, когда будешь на подъезде. Я чайник поставлю». «Я всего на пару дней. Живи у нас, сколько захочешь». Впереди показался поезд. Эрика попрощалась с ним, допила кофе и огляделась, ища урну. Зазвонил ее телефон. «Босс, это я», — услышала она в трубке в возбужденный голос Мосс. Только что отпустили Марка Фроста. Поезд проехал под пешеходным мостом. Мимо замелькали вагоны. Отпустили. Почему? Адвокат Марка искал подтверждение его алиби. Нашел камеру видеонаблюдения на одном из газетных киосков в Мичел Дэвери. Поезд уже замедлял ход. Эрика различала в вагонах пассажиров. — А где это Дэвер? спросила она, чувствуя, как в животе заныло от волнения. В часе езды к югу от станции Лондон-Бридж Марко утверждал в своем новом «Малибе», что именно туда он направлялся вечером 8 января. Как вам известно, доказательства, подтверждающие его слова, сочли недостаточными. «Мичел Девер — крохотная станция, где нет камер видеонаблюдения. Это был главный аргумент отсутствие видеокамер», — объяснила Мос. Поезд остановился. Отъезжающие ринулись к вагонам. На записи с видеокамеры на киоске видно, что в 8.50 Марков Фрост остановился возле него, закуривая сигарету. Газетный киоск стоит в 35 минутах ходьбы от железнодорожной станции. Значит, он действительно прибыл туда в 8.10 вечера поездом, который шел от станции Лондон-Бридж. Двери поезда, запищав, открылись, и вокруг Эрики стали сновать пассажиры. Теперь можно с уверенностью сказать... Продолжала Мосс. Что в момент пропажи Андрея? Марко Фрос находился в часе 35 минутах езды от Лондона. Маловероятно, что он тем же вечером успел бы вернуться в Лондон на последнем поезде. Так что он чист. Пассажиры садились в вагон, проводник, стоя на краю платформы, ждал, когда электронные часы отчитают последние секунды до отхода поезда. «Марш теперь, конечно, писает кипятком», Прокуратура прокукарекала прессе, что мы поймали убийцу Андрея, а тут какой-то там бесплатный адвокатишка. Позвонил в киоск, попросил копию видеозаписи и развалил все дело. «Вы слушаете, босс?» «Слушаю», — отозвалась Эрика. Проводник дал свисток. «Если не садитесь, отойдите от поезда!» — крикнул он, жестом показывая Эрике, чтобы она отступила за желтую линию. Эрика заглянула в вагон, прямо у входа было одно свободное место. На нее пахнуло теплом. На дверях загорелись огоньки, они предупредительно запищали. «Я думала, вы обрадуетесь, босс». «Да, я рада. Это значит...» «Я хотела вас предупредить. Марш, я думаю, вам позвонит». Двери поезда начали закрываться. В это самое мгновение какой-то мужчина в кожаной куртке сбежал с моста на платформу и нырнул в вагон. застряв между закрывающимися дверями. Двери, запищав, снова открылись, освобождая его. Эрика услышала в телефоне короткое бип и увидела, что к ней прорывается марш. Вот он как раз звонит. «Ладно, не буду занимать линию», — сказала Мос. «Дайте знать, что там дальше будет». Двери поезда закрывались. Она упускала свой последний шанс сесть в поезд и уехать на север. Двери закрылись. Эрика ответил на звонок. «Старший инспектор Фостер, как самочувствие?» — спросил Марш, совершенно неискренне, с паникой в голосе. «Теперь я знаю, что чувствует цыпленок за несколько секунд до смерти». Съязвила она. Поезд клацнул, задребезжал и покатил мимо платформы. «Извините, что не связался с вами раньше как-то...» «Да, я слышала, что вам пришлось отпустить Марка Фроста». «Может, согласитесь подъехать в отделение? Надо поговорить». сказал Марш. Эрика помолчала, провожая взглядом удаляющийся поезд, который постепенно скрывался за поворотом. «Буду через пятнадцать минут, сэр». Она подняла чемодан, посмотрела вокруг, прощаясь с реальным миром, которому, как ей ненадолго показалось, она могла бы приобщиться и поспешила со станции.